к концу концов вы не такой. Обрадованный, что сделал нечто заслуживающее её одобрения, Джеррик решил объявить о своих чувствах. Он аккуратно встал на одно колено, приложил обе руки к сердцу и поднял глаза к небесам с видом обожания. Миссис Амелия Ундрвуд, она испуганно отшатнулась назад и натолкнулась на резервуар с вином, в котором что-то булькнуло. Я, джеррик Карнелиан, продолжал он, рождённый женщиной, я люблю вас, о боже, я люблю вас больше, чем люблю жизнь, достоинство или богов, продолжал Джеррик. Я буду любить вас, пока коровы не вернутся домой, пока свиньи не перестанут летать. Я, Джеррик Мистер Карнелиан, она была ошеломлена столь оригинальным проявлением его страсти. Он спросил себя, почему в конце концов в её времени все только и делали, что заявляли о своей любви кому-либо. Встаньте, сэр, пожалуйста. Я порядочная женщина. Мне кажется, вы что-то не допонимаете. Не учитываете моё положение в обществе. Мистер Карнелиан, я замужем.